Завязь ДЕВЯТАЯ У каждого бывают безрадостные дни в жизни, когда небо кажется совчинку. Другой раз так они навалятся на плечи, что дохнуть тяжело. Сидеть бы с сиднем, пережидая житейскую непоготь, иной как-то умеет перелить полынь горечи в другого, выискажется, что лежит у него на душе, Ему посочувствуют, надают тысячу советов, столь же неприемлемых в жизни, как и легко все разрешающих. И Горюну легче дышать, и глаза засветятся у него веселее, в губах мелькнет притухшая улыбка, и он уже видит, хотя и не близкую, но перемену к лучшему. Лето не без ненастья говорит он себе, — все переменится, мука будет. Не такова была Анисия Головня. Она переживала молча, и чем тяжелее было горе, тем суше были ее глаза. В такие дни она была особенно собранной, отзывчивой на чужое горе. Безрадостным было для Анисии возвращение из города домой. Она ушла от матери, собралась навсегда покинуть Белую Елань. В Трести ей предложили место технорука в лес-промхозе на Мане. Но ей не хотелось возвращаться в тайгу. Она чувствовала, что надвигается какая-то страшная беда. Тому причиной была одна случайная встреча в городе. Как-то на улице ее остановил пожилой человек в черном пальто. Он ее просто взял за руку чуть выше локтя и, когда надернул руку, спокойно усмехнулся. — Не узнала? У Анисьи точно оборвалось сердце. Она, конечно, узнала его. Давно в городе? – спросил пожилой человек в черном пальто пристально глядя ей в глаза. – А? «Ага. По делам Леспромхоза. Как успехи? Неважные. Не верю. Не верю Анисия. моей родове, как я хорошо помню, без не было. А ты? Вся в деда, моего отца. Нажал он на последнем слове и опять взял ее под локоть. Она не вырвала руку, шла не живая от страха. «Зови меня просто дядя Мишей!» Анисия вздрогнула. «Ну, а что нового в Белой Елане?» Анисия не знала, что сказать, и совершенно случайно выпалила, что ее мать как будто вышла замуж за Филимона Боровикова. Дядя Миша ничуть не удивился и не огорчился. «За Филимона?»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 Мама писала, что сын Филимонихи Хидемит нашел у матери золото и сдал государству. — О-о-о! — протрубил дядя Миша. — Это уже причина. Когда подошли к шумному перекрестку, дядя Миша пригласил Анисию в ресторан Енисей. — Тот же. — Отметить хорошим обедом их встречу. Анисия не хотела идти в ресторан, отговаривалась, но дядя Миша так цепко держал ее за локоть, что Анисе пришлось уступить, все равно он ее не выпустит из рук. «Теперь я погибла, погибла, погибла!» — твердила Анисия про себя, а дядя Миша снял с нее пальто, пуховую шаль, отыскал столик. Тени от света большой люстры с хрустальными подвесками подальше от шумного оркестра. Теперь они были вдвоем». Он очень применился, дядя Миша, человек, которого Анисия даже про себя не могла назвать настоящим именем. Одет просто в черный шеветовый пиджак, видна кричит рубаха без галстука, но лицо... Другого такого не встретишь, наверное, во всем городе на Енисея. Оно было особенным, заостренное, как лезвие бритвы, энергичное, изрезанное глубокими морщинами. У дяди Миши появились залысины, и на темени серебрились реденькие волосы. Запомнились руки, нетерпеливые, нервные, цепкие, жилистые. Дядя Миша никак не мог удержать их на одном месте. То клал на скатерть ладонями вниз, то передвигал фужеры и узорные рюмки,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 «Андрей Северянович, какой Потылицын?» «Человод. Он же там заведует жул детской пасекой». «Нет, Анисия не встречалась с потылиценым Мургашку Хакаса видела?» Лесобесчик. Он на пару с Филимоном работает. Понятно. Боровик любит загребать жар чужими руками».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 До нутра прохватил. «А ведь у Филимона Боровикова, как я понял, сын погиб в начале войны. Разве у него еще был сын?» «Нет, тот самый, в лес промхозен, до войны работал, вернулся из плена. Ах, вот как!» И, секунду помолчав, как же он раскрыл материнскую заначку? «Не знаю».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 Она должна нести такой крест. За что? Полночь тронулся лед на Енисее. Домик стоял невдалеке от берега, и Анисе сразу проснулась, как только раздался гулкий треск льда. Из затона доносились протяжные гудки. Где-то невдалеке образовался затор. На Енисию напала тоска. Она не знала, куда себя деть —